Издательство «Эксмо», Юлия Ли, дом на Баумановской, пролог. Уполномоченный Мура 5-го района города Москвы, Семён Баранов, вышел из здания уголовного розыска в Большой Гнезняковский переулок. 19 сентября 1928 года. Он мысленно представил это число на своём надгробном камне рядом с датой рождения. Было туманно и сыро. Стремительно сгущалась темнота, фонари ещё не зажгли. Семён снял кепку, обернулся и, будто прощаясь, глянул на трёхэтажный плоский особняк, принадлежавший до революции департаменту полиции, а ныне московскому УГРО. Его чуть покачивало. Близкая смерть уже пробралась под кожу. С тяжёлым вздохом он провёл ледяной влажной рукой по потному лицу и ёжику коротко стриженных волос. Решено. Сегодня покончить с этим навсегда. Больше покрывать их не намерен. Либо он, либо его. И невольно сжал ручку Нагана, спрятанного за ремнём под полой куртки. Такого суда, как в 1924-м, уже не будет. Тогда почти всех взяточников из Мура оправдали или освободили под амнистию. На дворе стоял 1928 -й. Кругом чистки, доносы, аресты. Если всплывёт эта история, расстрел, позор семье. Баранов сделал несколько шагов вдоль ограды, жадно цепляясь за чугунную решётку и каменные выступы. Его взгляд был прикован к ногам. С каким-то отчаянным страданием он наблюдал, как под стоптанными, видавшими виды ботинками хрустит палая листва. Понимая, что делает такое простое наблюдение, быть может, в последний раз. Пронзённый этой мыслью он повернул обратно и быстро пошёл в сторону грязно-зелёной одиннадцатиэтажной громады бывшего дома Нирнзея, нынешнего Моссовета, ощутив себя под ним ничтожно маленьким и жалким. Из домовой кухни с первого этажа запахло рассольником, а он не ел с утра, скрутило желудок. Где-то над ним сидят люди в кафе на крыше. Весело щебечут влюблённые парочки в темноте кинотеатра. Сегодня давали дом на вулкане, про рабочих нефтяников из Баку, а он с трудом переставлял ноги в тяжёлых ботинках по сухим листьям навстречу собственной гибели. Страстная площадь встретила шумом и светом, на миг подарив отрадное успокоение и чувство продолжающейся жизни. Вокруг чугунного Пушкина всё кипело и гудело, мчались вереницы и таксомоторы, Чёрные Рено Форды, притормаживая, выплёвывали торопящихся пассажиров и убегали. Проезжали пузатые автобусы и рогатые трамваи, то и дело сходясь и расходясь со своими собратьями, идущими по встречным путям. Сновали туда-сюда люди, женщины в прямых пальто и низких круглых шляпках, комсомольцы в серых юнгштурмовках, мужчины в белых фуражках, прорезиненных макинтошах, двубортных пальто добротного английского драпа и модных ныпмановских шляпах. Тут же, на углу здания аптеки, дети большой дружной кучкой пересчитывали на раскрытых ладонях мелочь, гуляли парочки, цветочница шарахалась от прохожего к прохожему, суя охапки разноцветных флоксов и астр. Большими шагами Баранов двинулся сквозь людской водоворот к низенькому одноэтажному магазину «Госиздата». Обошёл книжную лавку кругом, не зная, что делать, куда податься. Поднял голову лишь на миг, как пловец, выхватил из панорамы вывеску «Известия», следом кинотеатр «Тверская-46» и механически повернул на Тверской бульвар. Здравый смысл подсказывал, лучше оставаться в гуще народа, но он же говорил обратное. Чем многолюднее место, тем проще будет смерти сделать своё грязное дело и рассеяться в толпе, как бывало уже не раз. Тяжело стучало сердце. По загривку пробегал холодок. Баранов чувствовал её, смерть. Шагающая, плывущая, парящая чёрной тенью рядом, словно задевала его краем своего макинтоша. И куда бы он ни пошёл, она дышала в спину. Он был здесь, он выследил его. Он и был смертью. Не слухом, поглощённым ударами в ребрах и шумом в ушах, и ни зрением. Глаза по-прежнему были прикованы к тому, как под истёртой подошвой сминаются кленовые и дубовые листья. Но каким-то внутренним чутьём, печёнкой, он ощутил близость своего преследователя. Так загнанный зверь угадывает приближение охотника. Рассчитывая сбить его с толку, Баранов метнулся через улицу, чуть не попав под колёса трамвая, отчаянно заверещавшего колокольчиком. «Так, твою и разыток!» крикнул ему в спину вагоновожатый из окошка, потрясая кулаком. Баранов застрял на середине дороги. Мимо пронеслась извозчичья пролётка, следом чёрная махина таксомотора, за ней извергая клубы бензиновых паров грузовик. Он кинулся к тротуару, случайно сбил плечом едущего по обочине велосипедиста, завертевшись волчком. Толкнул какую-то тётку в пуховом платке, повязанном на груди крест-накрест вцепилась в свою матерчатую сумку, плотно забитую продуктами. «Милицию позову, Баранов дёрнул, как оголтелый, к Никитскому бульвару, слыша только шум ветра в ушах и то, как ухало, отдавая в голову сердце. Потом вспомнил, что на Никитском жили родственники жены. Где-то рядом была школа, куда ходили его дети. Здесь он мог встретить знакомых и завернул в калашный переулок. Чёрная дыра арки длинного, как кишка, мрачного двухэтажного дома манила своим ложным покоем. Почти ничего не соображая, он нырнул в неё, прижавшись спиной к грязной облупившейся стене. Пахнула гнильём человеческими испражнениями с примесью влажной извести. Рассудок, подтаявший студень, растекался, в глазах ребила. Баранов полез проверять, на месте ли наган. Непослушной рукой с перекошенными судорогой пальцами принялся шарить за поясом. Глухой звук падающего на мостовую металлического предмета вернул ясность рассудка. Баранов выдавил злобное ругательство и стёк по стене спиной. Потянулся руками куда-то в темноту. В глубине арки во дворе горела пара окон, но их сероватого, поддетого дымкой света не хватало, чтобы разглядеть, Где он уронил револьвер? Пальцы шарили в забившихся у стены перегнивших комках листьев и чего-то ещё смрадного, на ощупь склизкого. Мостовая была мокрой, в арках никогда не просыхала. И в самую июльскую жару стены всегда были покрыты аспидными пятнами плесени. И тут над ним выросла его чёрная тень. Бросится в узкий проход и угодит в тупик. Что останется? Забежать в какой-нибудь подъезд? Стучать во все двери? Кто пустит беглеца в свою квартиру? Сжав зубы, с утробным рычанием он отпружинил от пола и протаранил его головой. Думал, напорится на нож или раздастся выстрел, но тень качнулась и отступила. Абаранов вновь помчался через калашный переулок к Никитскому бульвару. Ждал выстрела в спину. Но вот огни широкого бульвара, и он на свободе, живой. Надолго ли? Весь Гоголевский бульвар галоп он сменял на пеший шаг, оглядывался, ничего позади не видя, словно был в очках с залитыми дождём стёклами. Слева церковь Ржевской Божьей Матери, справа здание Верховного суда, где он бывал не раз по долгу службы. У самых Никитских ворот взгляд привлекла новая будка телефона-автомата, о котором только сегодня читал в вечерней Москве. «Надо бы сделать последний звонок жене, попрощаться, что ли». А к будке, как назло, выстроилась длиннющая очередь. «Захотелось домой, но нельзя, там дети. Если уж и порешат, то пусть подальше». На углу волхонки и знаменки Баранов припал к камню маленькой часовинки, ощущая под пылающими ладонями почти могильный холод выбеленной стены. И лишь через несколько минут смог отдышаться, и различить в тумане фигуру идущего к нему патрульно-постового милиционера. Чёрная шинель, фуражка с красным околышем, на поясе кобура. Баранов затаил дыхание, наблюдая за его приближением. Тот словно нарочно замедлял шаг, вглядываясь опасливым прищуром в прижавшегося к стене человека. Наверное, взлохмаченный, в перепачканной чем-то смрадным куртке он казался подозрительной личностью. Время замерло. Шаг, шаг, шаг. И едва милиционер стал поднимать руку, чтобы отдать честь. Неужели знакомый? Узнал? Баранов одним молниеносным движением бросился на него. Вцепился в пояс, расстегнул кобуру и выхватил оружие. Теперь за ним гнались двое. Милиционер орал, страшно сквернословие топоча сапогами. Другой шёл по ту сторону волхонки с убийственным спокойствием человека, уверенного, что достигнет цели. Пусть даже та и старается изо всех сил уйти, отползти, как полузадушенная мышь от неспешной лапы сытого кота. Впереди показались мрачные в темноте осеннего неба шпили и купола храма Христа Спасителя. Вокруг кружили каркая стая воронья. Нет, не спасётся. И просить нечего ни у Бога, ни у чёрта. Человек этот, что шёл за ним, не знает пощады. На лбу его чудовищный шрам. Войну голову его чуть не разрубили надвое. Выжил. Наверняка продав душу какой-то тёмной силе. Не человек он. Страшный механический зверь с повреждённым разумом. Не остановится ни перед чем. Обогнув скверу храма, Баранов нырнул в кусты в надежде, что этот маневр останется для преследователя незамеченным. Три оглушительных выстрела спугнулись деревья в целую стаю ворон, усевшихся было на ночную спячку. С бранными криками снялись они с веток и взмыли в воздух к тонущим в черноте осеннего неба крестам.